Глава шестая. Образ Девы. Весть об отравлении принца Деметрио разлетелась по городу со скоростью лесного пожара. К счастью или нет, но он выжил. Теперь это не убийство, а покушение. Однако расслабляться рано. Наследник по-прежнему оставался без сознания, а отравителей ещё не поймали. Слуги в особняке дрожали от страха, боясь закончить на шафоте. Сторонники принца, отягощённые мыслями о неизвестном будущем, ходили, будто призрака увидели. Мэр Казима, только он подумал о предстоящем скандале и два удара не хватил. А Уэйн ломал голову над тем, как бы пережить надвигающуюся бурю. И вот уже городская стража приходит в гостевой особняк Кронпринца с требованием явиться ему и все его свите на допрос в штаб. Что за вздар? Вы всерьёз подозреваете его высочество покушения? Слуги Уэйна во главе с ним встали за СОУ господина Горой... На страже оставалось непреклонно. По мнению городских властей, натрийский регент мог заставить свидетелей молчать и утверждать, что убийца сбежал. Дабы восстановить попранную честь, стражники вынуждены были пойти на крайние меры, даже если это значило арестовать принца чужой страны как подозреваемого. «Сдается делать нечего. Я пойду», — сдался Лейн, видя, что сопротивление бесполезно. Неизбежно разошлись слухи, якобы он и есть убийца, — в конечном счёте люди заподозрили, что покушение на Деметрио – дело рук союза натрия Роуэльмина. Уэйн так и представлял в голове красное от гнева лицо одной принцессы. Жаль, конечно, что обстоятельства не дадут ему насладиться этим зрелищем воочию. С тех пор прошло три дня. «Сколько же сладок вкус свободы! признал Уэйн и потянулся перед воротами штаба городской стражи. Несмотря на оставшиеся подозрения, его выпустили раньше срока, Но, Возможно, не обошлось без стороннего вмешательства «Принц как-никак». Впрочем, это только подстёгивало парня скорее собрать всю информацию, что он упустил, будучи в значении. «Ваше высочество!» — окликнуло его подбегавшее Ниним. «Прошу прощения за задержку. Пустики, спасибо, что пришла!» — ответил Уэйн слугес, который не виделся всё это время. Перед арестом он велел ей подмечить любые перемены в городе. «При всем уважении, но у вас неважный вид!» — заметила девушка. «Они неподобающим образом обращались с вашим высочеством?» «Да нет. Я беспокоился о происходящем снаружи, вот и плохо спал. Прости, что так сразу, но не расскажешь, как обстоят дела?» «Как прикажете, дела, но не очень». Ниним приступила к докладу и начала она с Деметрио. Очнувший старший принц, память которого будто застил туман, в страхе поспешил вернуться в собственные владения. Его подданным оставалось только подчиниться и переговоры наследников императорской короны были приостановлены. Все знали об отравлении Диметрио, а потому никто не стал отговаривать его. Встреча провалилась, и общество уже ожидало, что Бардлош и Манфред также вернутся к себе. Но всё обернулось самым невероятным образом. Принцы стянули войска и осадили Мильтос. «Во всём виноваты власти города! Они связались с Западом и устроили заговор против нас, наследников империи!» «Мильтасцы незаконно арестовали нашего союзника, принца Уэйна, пытаясь возложить всю вину на него!» «Немедленно откройте ворота! Я проведу расследование своими силами!» Мнения Бардлоша и Манфреда совпали, впрочем, как и цель. Взять Мильтас. Столица купцов подобна курице, несущей золотые яйца, но вольна точно орёл, парящий в небе. Наследники же задумали обернуть нездавшиеся покушения в свою пользу и обломать крылья свободолюбивому городу раз навсегда. Для Мельтаса это стало сильным ударом, его власти в самом деле связывались с Западом во время восстания, а теперь допустили покушение на принца Империи. Положение усугубляли и ненайденный пока преступник, и арест Уэйна в одночасье город загнали в тупик. «Использует меня как вздумается», — проворчал Уэйн, вернувшись в гостевой особняк. Он раздражённо откинулся на спинку стула, и та отозвалась скрипом. не не кто первым сделал ход? Бардлаш? Манфред?» «Первым приказ войскам отдал Манфред. Значит, он надумал отправить меня на тот свет. Однако объявлять об этом ещё рано», — рассудил парень, переваривая полученную информацию. «А что, Роула, она уехала? По-прежнему в городе? Какой сюрприз? Я думал, я уже и след простыл. Общество по-прежнему считает Натру союзником Эльмины. Тебя арестовали, и Мельтас заполонили слухи, якобы вы вдвоём планировали покушение». Пока же наша принцесса пыталась потушить пожар, город взяли в осаду. Уэйн взорвался хохотом. Они с господином Казима сбились с ног в попытке унять шторм. Продолжила Ниним. Её высочество им изрядно помогло. «Погоди, Флания здесь?» Она пришла в ярость, узнав, что тебя взяли под стражу, но решила успокоить Мильтас до твоего освобождения. «Звучит логично», — заметил принц. Многое произошло, и девочке пришлось быстро повзрослеть. Также господин Казима просил передать свои извинения в связи с арестом. Похоже, городская стража не желала его слушать. Стража Мильтаса своего рода армия, и влияние мэра на нее весьма слабое. Настолько слабое, что гарнизон по собственному смотрению задержал Уэйна, и лишь после обвинения имперских принцев военные поняли, что это было плохой идеей. Господин Казима предложил встретиться, сообщила не ним. Он клятвенно уверял, что хочет просить прощения лично, но готова поспорить мэр попросить помощи. «К чёрту извинения, это последнее, о чём сейчас надо думать!» Отмахнулся Уэйн. Девушка кивнула, ситуация натянутая, и пока не до светских приёмов. «И как мы поступим?» «Валим домой!» Объявил парень. Наследники покинули город, и всё собрание пошло коту под хвост. «Нам здесь ловить больше нечего. Если останемся, то только проблемно живём. Стоит Мильтасу открыть ворота, и убийц по мою душу будет не счасть. так «Так-то оно так!» Целились Вейна, отравили Деметрио, но едва ли заговорщики так просто сдадутся. «А осталось только главное. Как отсюда выбираться?» Задалась вопросом мнением. «Ну да. Столицу купцов окружили две армии, а её ворота на крепком замке. Едва ли принцы пропустят домой даже иностранную делегацию. Что собой представляет осада?» Бардлош подошёл с севера, а Манфред укрепился на юге. Брёши на западе и востоке остались, но риск слишком велик. Попытка проскользнуть означала выйти за пределы стен на глазах у двух армий. «Будем тянуть» станет только хуже. Кроме того, что нужно искать прорехи в осаде, Уэйну нельзя спускать глаз наследника, который его чуть не убил. Если их поймают, то с большой вероятностью от кронпринца просто-напросто по-тихому избавятся. «Хм, неприятная ситуация», — протянул Уэйн и рухнул на стол. «Может, прижмём Казима к стенке и выбьем из него карту тайных ходов? Парочка уж точно есть». «Исключено. Да и вряд ли он расколется». Казима любит свой город и рискнёт жизнью, если это поможет его спасти. «Ой, да брось!» – взвыл юноша. «Скажи уже хоть что-то хорошее. Я так никогда не придумаю, как нам отсюда унести ноги». Внезапно дверь с грохотом распахнулась, напугав войны и Ниним, и в комнату ворвался слуга. «Прошу прощения, ваше высочество!» «Помнится, в наших краях не принято выбивать двери». «Простите, ваше высочество, но сейчас каждая секунда на счету!» «Что такое?» «Пренцы решили помериться силами?» «Нет, ваше высочество!» Слуга перевёл дух. «На подступах к городу видели войска, марширующие под знамёнами Леветии!» «Прости, что?» Казалось, сердце войны разбилось на тысячи осколков. Над дорогой тянущейся желтой нитью клубилась пыль. Её поднимали сапоги солдат армии, идущие с запада. Среди леветианских стягов, что трепались на ветру, в центре колонны ехала до странности большая карета запряжённая мощными и крепкими лошадьми. Но любой вопрос, касающийся её размеров, отпадал сам собой, стоило только заглянуть внутрь. «Полагаю, нас уже заметили», — спокойным голосом предположил мужчина. Он был настолько огромным, что даже столь просторный экипаж стеснял его. Этот исполин, грейр Солджест, иерарх и король Солджестского королевства, человек, для обхвата которого потребуется минимум трое. «Должно быть, они сейчас в панике мечутся, не зная, что и делать», — ответила женщина напротив. «Ах, как жаль, что нам воочию не довелось это увидеть». Кардмелия, видная леди, которая поднялась до самых верхов Левитянской церкви, удостоившейся титула префекта апостольской Курии. «Я тоже весьма впечатлён тем, что вместо делегации в Мельтас мы возглавили целую армию». «Обстоятельства того требуют, Ваше Величество», — заверила Кардмелия, одарив короля чарующей улыбкой. Людей обувел страх, все их мысли спутались в попытке разрешить насущные проблемы. Лучшего момента для удара желать нельзя. Грюер фыркнул. «Жаль мне верующих, их втянули в ваши игры, и теперь им помирать здесь, вдали от дома», проговорил он, глядя в окно на марширующих воинов. «Шесть тысяч солдат и все преданные последователи учения Леветии». «Игры?» «Не стоит называть священную войну за освобождение Мильтаса от имперского гнёта игрой, ваше величество», — улыбнулась префект. «И все эти чистые души вернутся на родину живыми, ибо ведёте их вы». Предложение выступить с армией на Мильтас принадлежало Кардмелии, но командовал Грюер. «Перешли налезть? Это ведь вы вытянули разрешение у патриарха на свою маленькую шалость и притащили меня сюда». «Увы, иначе было никак. Знаете, мне не по силам вести войска в бой». Кардмелия политик, невоенный, и у неё нет ни знаний, ни опыта в руководстве целой армии. Наши враги — принцы Империи. Никто, кроме вашего величества, не сможет с ними тягаться. Хм, если за громкими титулами есть хоть что-то, то охота на них будет того стоить. Сдался и сверкнул взглядом. Однако не забывайте, ваше высокопреосвященство, я преданный последователь Леветии и верный слуга-патриарха, а не мелкая сошка на побегушках». Его слова нисколько не смутили кардмелию. «Но, разумеется, уповаю лишь на милость вашего величества». Ответила она и выглянула в окно. «Надеюсь, Войн уже ждёт меня». Губы женщины растянулись в блаженной улыбке.